глава 31 последние приготовления разговор с туром получился непростым здоровяк очень тяжело воспринял новости о том что его жена съехавшая с катушек убийца и еще тяжелее то что ее придется на время запереть под стражей Утешало одно все это на 2-3 дня максимум если конечно наш план увенчается успехом Святош начала крутить к вечеру того же дня. Перекошенные серые лица, пустые взгляды, некоторых начала рвать. Ситуация ухудшилась к следующему утру. Большинство орденцев просто не смогли подняться с постели. Их ломало, а кое-кого и вовсе начало лихорадить. На ногах оставался лишь Делерин, да и тот с потерянным видом бродил по острогу, не вполне понимая, где он вообще находится. Вернон сказал, что это, мол, нормально, что их должно переломать, чтобы зависимость прошла и организм перестал требовать ежедневной добавки наркотика. Но чем дольше они оставались без этой самой «добавки», тем хуже им становилось. К середине второго дня четверо из оставшихся девяти орденцев потеряли сознание, их тела корчились в непроизвольных судорогах, а желудок то и дело извергал какую-то желчь. Приходилось постоянно смотреть, чтобы они не перевернулись на бок и не захлебнулись собственной блевотиной. А еще менять повязки, вытирать пол, обтирать и вообще делать все то, чем обычно занимаются в каких-нибудь чумных лазаретах или где там лечат местных. На подготовку к новому бою с колдуном времени почти не оставалось, так что левина ее часть легла на плечи Бернарда. Правда, сделать капитан мог немногое. Воспринял наш пункт Бернард без видимого энтузиазма. Видать, после своего провала он уже не верил в успех подобной операции, а, быть может, считал, что раз у него не получилось, то и у Салабонов вроде нас в нынешней обстановке вряд ли выйдет. А обстановочка была еще та. На ногах осталось всего 8 человек, и то, если считать Роберта, который в бою полный ноль – И такими силами нам предстояло не только подготовить острог к осаде, но еще и сдержать орду тварей этого сраного колдуна. Впрочем, иного шанса просто не было. Весь день у остроге не затихал стук и грохот столярного инструмента, то и дело перемешивавшийся со стонами корчившихся от боли орденцев. Изредка раздавался топот тяжелых ботинок. Освальд бегал взад-вперед, разнося по дому пучки коротких черных болтов. У каждого окна поставили самострел. Поставили бы и по два, да столько арбалетов у нас просто не было. Пока что их не заводили но это планировалось сделать еще до того, как твари пойдут в атаку. Один раз спустился тур. Кряхтя и матерясь, он принялся отдирать от двери крепления засова, затем около часа прилаживал новое попрочнее и с какими-то хитрыми гвоздями, которые просто так из дерева не выбьешь. К середине дня все вымотались до предела. Что капитан с ребятами, что мы с Верноном. Целый день мы таскали воду, терли пол, оттирали святошь от их собственной блевотины Некоторых таскали наружу подышать свежим воздухом, под конец пришлось еще и лошадей выгнать во двор, в их хлипкие покосившиеся конюшни. Животных было жалко, да и тварям на растерзание отдавать их не хотелось, но из-за них к вечеру второго дня в общем зале Острога уже натурально было нечем дышать, а свежий воздух был отчаянно необходим, как нашим подопечным, так и нам самим. От смеси запахов конского дерьма, пота и блевотины мутило так, что голова начинала кружиться, к горлу подкатывал противный липкий комок. Лишь к вечеру у нас появилась возможность немножко передохнуть и подвести итоги последних двух дней. Ну, шумно выдохнул я, усаживаясь за стол и косясь взглядом на лежащих в отключке хромовников. «Время у нас вышло, так что давайте подводить итоги. Вернон, начнем с тебя. Каков прогноз?» «Принимали наши святоши красные кристаллы Альмара», — покачал головой он, пододвигая к себе трелку с сухарями и солониной. «Дрянь сильная, но все же не такая убойная, как пыльца богов. Умереть от нее сложно, но...» В ближайшие 3-4 дня на силы Ордена я бы не рассчитывал. Никто из них и на ноги встать не сможет. Хорошо, если не помрет, пока мы будем заняты своей войной. Паршиво! Я взял кувшин и плюхнул себе в кружку обычной талой воды. На то, чтобы жрать сил уже не осталось, а вот пить хотелось ужасно. Ну да мы на них особо и не рассчитывали. Тур, что у нас по фортификациям? «Все ставни заколотили!» – мрачно процедил здоровяк. После того, как его жену заперли в одной из верхних комнат, он ходил сам не свой и бегал проверять ее каждые полчаса. На удивление, Бьянка вела себя довольно смирно. Похоже, колдун оставил ее разум на время в покое, занявшись подготовкой к своему собственному ритуалу. Мы не стали ей объяснять, за что ее закрываем, ограничившись лишь расплывчатым враньем, мол, ради ее собственной безопасности. Бедная девушка и так натерпилась, и сейчас ее точно не стоило лишний раз травмировать тем фактом, что она под влиянием вражеского мага зарезала двух человек. В каждой выдолбили небольшую продолговатую бойницу. Они узкие, но их более чем достаточно, чтобы простреливать из арбалета внутренний двор острого. Зато твари не смогут просунуть лапы внутрь и ранить кого-то. «Хорошо. Что у нас с дверями и люками?» «Главный вход я укрепил», – кивнул Тур. «Ты сам это, наверное, видел. Люк, ведущий на чердак, мы заколотили еще два дня назад». «Чтобы прорваться через него, тварям потребуется уйма усилий. Кроме того, я укрепил двери второго этажа. Их твари, конечно, вышибут рано или поздно, если прорвутся туда. Но какое-то время они нам все-таки выиграют». «Ладно, осталось только составить план обороны. Бернард...» «В общем, шансов у нас немного, скажу сразу». Покачал головой капитан, начав копаться в своей сумке. Основная надежда на то, что ставние двери выдержат, а у ублюдка, обложившего нас со всех сторон, просто не останется сил для полноценного штурма. На это лучше не рассчитывать, сплюнул Роберт. Готовься к худшему, а лучше станет приятным сюрпризом. На случай худшего план у нас следующий. Бернард разложил на столе кусок пергамента из кожи, на котором был кое-как нацарапан план здания. «Вернон и Дирк отправится в сопровождении иллюзий к колдуну. Парни, вам там придется справляться самим и молиться всем богам, чтобы этот ублюдок не раскусил наш замысел. Еще кого-то отправить с вами мы просто не можем. Все нужны здесь». «Мы справимся» кивнул лекарь. «Если Генри удастся приковать его внимание к себе и удержать хотя бы на пару часов, хватило бы и одного человека, но лучше все-таки подстраховаться». «На страже останется пятеро. Я, Тур, двое моих ребят и Роберт. Барда поставим наверх, поближе к выходу. Боец из него никакой, но чтобы стрелять из арбалета много ума не надо. Каких-то особых умений тоже. Роберт!» Капитан посмотрел на Барда, а затем кивнул ему на один из самострелов, стоявших возле окна. «Пользовался когда-нибудь таким? Взвести сможешь?» «Тяжеловат он для меня», — покачал головой Роберт, — «но попробую». «Нужно взводить часто и быстро, так что такой ответ меня не устроит», — разочарованно хмыкнул Бернард, задумчиво потер щетину и продолжил. «Дадим тебе козью ногу. С ее помощью должен справиться. Так, что-то мы отошли от темы. Освальд, как рука!» Парень попробовал пошевелить искалеченной конечностью и скривился от боли. Неплохо тварь ее поживала, хотя пальцы все на месте, да и острые зубы почти не прокусили плотную ткань гамбизона, что не помешало им оставить здоровенный синяк с подозрением на трещину в кости. «Справлюсь», – кивнул он. «Ага, я вижу», – скептически заметил Бернард. «Пойдешь с Робертом на второй этаж, займешь третью комнату с конца коридора. Если твари прорвутся, то прикроешь отход и вытащишь оттуда Роберта». «А что с Бьянкой?» – поинтересовался Тур. «Нельзя же ее оставлять, там одну». «Девушку можно перевести в подвал», – – предложил Роберт. – Там, конечно, не жарко, зато твари туда смогут добраться только поубивав всех нас. Главное, чтобы колдун снова не попытался на нее повлиять. Бернард встал и прошелся по комнате взад-вперед. Стены у подвала каменные, и она запросто может попытаться разбить о них себе голову, и чтобы ее успокоить, понадобится как минимум тура, может и вовсе два человека – Нас и так можно по пальцам пересчитать, но если Острог лишится еще двоих защитников, мы точно не выстоим. «Если все пройдет удачно, то ему будет не до бьянки», – вставил свои пять копеек Вернон, – «но тут уж все зависит от Генри». «Ладно, тогда продолжим», – кивнул Бернард, садясь обратно на место. «Мы с Туром и Арнольфом будем внизу, встретим твари арбалетами, а как только болты выйдут...» капитан указал на несколько копий, стоящих в дальнем углу. «Встретим их пиками. Теперь...» Он ненадолго замялся, рассматривая собственную карту. «К утру надо будет вон в том углу расчистить место для ритуала. Там же рядом расположены орденцев. Вокруг их столовой мебели возведем баррикаду. Если твари прорвутся внутрь, это будет наш последний рубеж обороны». Лошадьми придется пожертвовать. Будем надеяться, что этим уродом будет не до них. Но если нет, весной придется добираться до Вестгарда на своих двоих. Так, теперь... Капитан указал пальцем на одну из комнат второго этажа, где располагался люк в подвал. Эту комнату и конец коридора мы уже засыпали железным чесноком. Еще один мешок с ним висит у выхода. Освальд. Если твари вышибут люк и начнут ломиться через боковую дверь в коридор, не тяни. Отступай сразу. Тогда у вас с Робертом будет время, чтобы рассыпать его по полу, усложнив этим козлоебом жизнь. Рассыпай сразу за дверь, затем по лестнице. Третий мешок будет лежать за баррикадой. Если нас отожмут туда, мы успеем раскидать его перед столами и стульями, прежде чем твари к нам подступятся. «Вроде бы все. «Остался один вопрос». Капитан посмотрел на меня в упор. «Генри, ты правда этого хочешь? Смотри. Мы можем потянуть и время, попробовать найти другие возможности и стащить резервы этого упыря в конце концов. Не обязательно...» Он замялся, пытаясь подобрать нужное слово. «Не обязательно все делать именно так». «Ну вот и настал момент истины. Я все еще могу отказаться от этого безумного и рискованного плана. Могу его всей этой ночью сбежать, оставив всех остальных на произвол судьбы. Рискнуть в надежде, что колдун не заметит моего ухода и не вышлет погоню. В надежде, что как только я отсюда уберусь, он потеряет интерес к остальным. В конце концов, кто они? Простые неписи» продукты работы нейросети «Айлен» и «Ансельм». Ну, им просто не повезло. В конце концов, я не обязывался за них вписываться. Ни за «Ансельма» с его войной, ни за «Айлен». Она, конечно, спасла мне жизнь один раз, но ведь и я ее до того выручал. Так что квиты и никаких претензий. Я тяжело выдохнул и обвел взглядом парней» посеревшие от усталости лица, с трудом подавляемое отчаяние во взглядах и проблеск робкой надежды, что найдется кто-то, кто вытащит их из этой жопы или случится какое-то чудо. Нет, никакие это не нейросети и не их продукты. Обычные смертельно уставшие живые люди. Люди, которым очень страшно, но которые стараются этого не показывать, чтобы не уронить боевой дух остальных. Люди, у которых осталась одна единственная надежда. Своих не бросаем. Кажется, это мои слова. Легко их было произносить, когда я почти ничем не рисковал, когда из сложившегося положения был виден выход, и выбраться тогда могли все. А теперь... «Я уже умирал один раз. Второй раз делать это уже не так страшно». Слова застревали в глотке, и пропихивать их приходилось усилием воли. «Уверен, это наш единственный шанс. Другого не будет». Бернард смирил меня долгим тяжелым взглядом, в котором читались одновременно страх, осуждение и... уважение. Он не привык к тому, что кто-то рискует своей задницей, чтобы спасти его шкуру, но тоже понимал, другого шанса у нас просто не будет, и что лучше один, чем семнадцать». «Хорошо», — шумно выдохнул капитан, распрямив поникшие плечи так, будто с них только что упал очень тяжелый груз. «Тогда на этом все». Оборвал его я. Мне нужно отдохнуть хоть немного, иначе этот ублюдок раздавит меня завтра, как на зойливую мошку. Даже пикнуть не успею. Так что давайте распределим дежурство и на боковую. Ночь прошла беспокойно. Поначалу я просто не мог уснуть, прокручивая в голове одну и ту же мысль. Неужели иначе и впрямь было нельзя? Но вскоре усталость взяла свое... И сознание погрузилось во тьму. Вязкая, холодная, она душила, давила на грудь, не давала пошевелиться. Иногда во тьме возникали образы, мрачные силуэты, мелькавшие за тощими стволами черных деревьев, горный хребет, вершина которого всегда скрыта за низкими, тяжелыми тучами, Силуэт в балахоне, стоявший у ее подножия и наблюдавший за каждым моим шагом, капли воды, неторопливо падающие в небо, серый пепел, вздымающийся в воздух из-под подошв тяжелых окованных сталью ботинок, мертвая, неподвижная тишина». Я пытался бежать, пытался сражаться с бесплотными призраками, пытался добраться до фигуры в балахоне, чтобы перерезать ей глотку, раз, другой, третий, десятый, но все было бесполезно. Каждая попытка заканчивалась тем, что меня хватали, впивались в горло и начинали высасывать душу из этого тела, после чего все начиналось заново. Утро было тяжелым. Липкие сети тихого, нескончаемого кошмара с трудом подались под натиском топота ног, резких окриков команд, тяжелого скрипа мебели. Я с трудом разлепил глаза, приподнялся на локтях и попытался осмотреться. Бернард, Тур и Вернон сооружали баррикаду, которая должна была перегородить добрую половину зала. «Ради стояния в дозоре будить они меня не стали, распределив ночь между собой. Зараза, даже стыдно немного, что сам не встал и не отпустил кого-то из них. Ну и не смог бы, наверное. Усталость была сильнее». Отряхнув последние остатки кошмара, я встал и подошел к кувшину. Снова мучил сушняк. Во рту будто кошки на нагадили. Смыв водой горький осадок ночи, я еще раз встряхнулся и, наконец-то, собрался с мыслями. Сегодня, уже сегодня мороки Мага должны прийти и потребовать свое. Купятся они на уловку Вернана или потребуют именно меня? Если второе... Зараза, весь план может рухнуть из-за одной мелочи. Чтобы отогнать от себя мрачные мысли, я пошел помогать остальным перетаскивать мебель, обломки, мебель, ящики и все, что могло сгодиться на сооружение, баррикады. Укрепление получалось не ахти какое, но все же лучше, чем драться с упрями, что называется, в чистом поле. «Как оно?» — кивнул я верно, но улучшив момент передышки. «Двое за ночь скончались», — грустно ответил тот, — «сердце не выдержало. Я пробовал дать им те кристаллы, что у меня оставались, но это не помогло. Слишком долго они сидели на этой дряни, слишком долго их тела к ней привыкали. Не вини себя!» — я похлопал парня по плечу. «Тут мы ничего не могли сделать, а они, в конце концов, сами выбрали свою судьбу». «Не выбрали», — покачал головой он, — «их жестоко обманули». Обманули и имели, пока была такая возможность. Страшно даже подумать, сколько наш праведный орден держит еще таких рабов у себя на попечении, и страшно представить, что со всеми ними будет, если он вдруг перестанет существовать». «Быть может, это был метод исключительно епископа из Демерворта, пожал плечами я. В конце концов, мы ведь не знаем точно, поступают ли так же с послушниками в других городах. И, надеюсь, никогда не узнаем», — покачал головой Вернон, схватил очередной стул и потащил к импровизированному заграждению, за которым Освальд уже раскладывал пики и связки арбалетных болтов. Работа отвлекала от тяжелого напряженного ожидания. Пускай и немного, но все же. Однако вскоре, кроме ожидания, нам ничего больше не осталось. Баррикада была готова, арбалеты взведены и расставлены, железный чеснок рассыпан. Больше мы не могли сделать ровным счетом ничего. «Дерьмо!» — сплюнул Тор. «Ненавижу ждать. Лучше бы уж сразу напали». В пылу сражения хоть всякая срань в голову не лезет. Эх, сейчас бы хоть стаканчика прокинуть, чтобы успокоиться. Чтобы в бою у тебя дрогнула рука и какая-нибудь из тварей вцепилась тебе в глотку, а потом в глотку твоему товарищу, которому ты, между прочим, собирался прикрывать спину, отрезал Бернард. «Бить перед боем — самая идиотская вещь, которую может сделать солдат. Лезут дерьмовые мысли — займи голову чем-нибудь. Или сам делом займись. Копье опробуй, посмотри, как им драться через бойницу. Проверь ставни. Проклятый сорм. Да что угодно!» «Да уж, достойные занятия!» Проборчал Тур, но все же поднялся на ноги и пошел пробовать копье. С ним обращаться он наверняка умел, научился еще будучи ополченцем в медовище, но практика лишней никогда не будет. — Пойдем, — пихнул меня в плечо Вернон, — надо подготовить тебя к ритуалу. Наши гости могут заявиться с минуты на минуту, и когда они придут, мне уже некогда будет тебя просвещать. — Погоди, я остановил его, повинуясь какому-то смутному наитию, — «Слушай, у нас фляга есть, мне бы воды набрать». «Зачем?» – удивился парень. «Ты все равно не сможешь ей воспользоваться там, в теневых землях». «На удачу», – пожал плечами я. «Считай, что это просто ритуал, народное суеверие или как его там». «Никогда не слышал о таких суевериях». Лекарь задумчиво почесал затылок. «Ну ладно, сейчас посмотри». «Возьми там в куче барахла в углу». Оборвал его капитан. «И поторопитесь, кажется, я слышал боевой рок. Наши гости уже должно быть на подходе». «Ну, наконец-то!» Шумно выдохнул Тур. «Будет хоть кому кровь пустить. Я уже от скуки сдохнуть был готов». «А я вот наоборот», — возразил ему Бернард. «Не против был поскучать. Да не судьба видна». Я кое-как откопал в куче вещей походную флягу и принялся наполнять ее водой. Делал это абсолютно механически. Голова была занята одним единственным вопросом. Может, еще не поздно отказаться, отменить это все, послать этих посланников куда подальше и сдерживать тварей до тех пор, пока святоши не придут в себя». «Вот только сколько на это потребуется времени, и сколько из них вообще придет в себя?» «Генри!» — голос Вернона вырвал меня из когтей странного оцепенения. «Ты на пол льешь!» Я опустил взгляд вниз, и вправду на досках красовалась здоровенная лужа, медленно просачивавшаяся через щели в полу. «Зараза! Не о том сейчас надо думать!» «Идем уже!» Парень развернулся и потопал к узкому проходу, оставленному в баррикаде. Его планировали завалить последним, когда обороняющиеся встанут за этот последний рубеж. Времени мало. «Значит так», – продолжил он, когда я улегся на отведенный мне соломенный тюфяк. «Как только они подойдут, выпьешь это зелье, оно поможет тебе попасть в земли теней». Переход случится быстро, так что постарайся улечься поудобнее, чтобы ничего не мешало. «И все, удивленно уставился на него я. «Ни заклинаний, ни пиктограмм, ни еще какого-нибудь колдунства». «И всё», все, подтвердил Вернон, – «это зелье ведет тебя в состояние измененного сознания. Для мага этого более чем достаточно, чтобы преодолеть границу миров. Самое главное, помни, по ту сторону никакого колдовства». «Им ты навредишь лишь себе!» «Но как же мне тогда привлечь его внимание? И где вообще искать этого сраного колдуна?» «Поймешь, как попадешь туда, сам все поймешь!» «Ободряюще!» — хмыкнул я. «И откуда ты все это знаешь?» «Долгая история», — пожал плечами парень. «Быть может, я ее когда-нибудь расскажу, если мы переживем все это дерьмо, но точно не...» «Он не договорил...» Последние слова парня заглушил заунывный вой боевого рока.